Глава вторая. Женщина предполагает, а апоплексия располагает. В сватовство Людовика де Фонтанье было устроено Маргаритой Жили с тем, чтобы сделать молодого человека обладателем чем-то вроде миллиона. Когда Маргарита убеждала Людовика не просить барона Вердье об отсрочке взыскания долгов с маркизой Скаман и не вооружить против себя барона, она еще тогда имела в виду эту блестящую и выгодную партию для Людовика де Фонтаньо. Несмотря на то, что ей было хорошо известно, то нравственное унижение и нищета, с которыми боролась несчастная Эмма, Но Маргарита все еще не была удовлетворена своей местью. Ей хотелось, в свою очередь, также похитить у своей соперницы ее возлюбленного, как Маркиза некогда его похитила у ней. И ничего не было легче для молодой Дюнуаски исполнить это намерение, если б только она захотела искусить Людовика де Фонтаньо своей собственной особой. Но она хорошо знала, что он — человек властолюбивый, полный предрассудков и деспотических тенденций, и, наверное, не удовольствовался бы второстепенной ролью, которую она могла уделить ему. Он захотел бы безраздельно пользоваться своими правами, что было совершенно невозможно в положении Маргариты. Целый год, проведенный ею в полной независимости и роскоши, научил ее опытности, так что она уже безошибочно могла ценить и своего прежнего любовника, и своего нового покровителя. Капиталисты — это единственные, быть может, люди, в которых еще уцелели предания о волокитах старого времени. Барон Вердие, банкир по рождению с ранней еще юности, делал опустошительные наезды в области контрабандной любви. Между прочими, воспоминаниями старого времени, у него осталась дочь, которой взамен имени он хотел дать то баснословное преданное, на которое некогда имели право одни только побочные дети принцев крови. Такое богатое преданное изумило и взбесило всех на пространстве от улицы Шаршамиди до Шаусе Донтан. Банкир слишком кичился как своим богатством, так и задуманным им планом, потому и не приминул похвалиться им пред Маргаритой Жили. Последняя нашла это обстоятельство благоприятным, чтобы устроить судьбу Людовика де Фонтаньо и тем нанести решительный удар маркизе Скаман, а потому и поспешила воспользоваться представившимся случаем. Исполнению этого предприятия как нельзя более способствовали злые языки, шептавшие банкиру, что между Маргаритой и де Фонтаньо возобновляются прежние близкие отношения. По поводу этих сплетней предложение Маргариты было принято Бароном Верди с восторгом, так как оно вполне опровергало оскорбительные намеки насчет его любовницы. После этого Маргарите жили оставалось только склонить на брак Людовика, без ведома которого она принялась за сватовство. В жизни человека бывает минута, в которую он расположен на дурное дело. И этой-то минутой у Людовика Маргарита старалась воспользоваться. Она подстерегала ее с терпением кошки, выжидающей мышь. Молодой человек весь отдался этой женщине. Она вполне осознавала, что при всем ее влиянии на него ей будет очень трудно заставить его решиться на брак, если только она круто повернет делом. И потому... С необыкновенным искусством и расчетом она подготавляла его постепенно. Вдруг она перестала порицать Эмму, выказывала к ней полное сочувствие, горевала о ее бедственном положении, говорила патетические тирады и слегка давала понять Людовику, что он неправ в отношении несчастной маркизы, не обвиняя его, однако ж, вполне в ее горькой участи. При этом Маргарита тонко замечала, что он очень грустен и, вероятно, страдает от того, что не имеет возможности возвратить Эми потерянное из-за него состояние. И в это-то самое время в улице Пепиньер продавались последние безделушки, чтобы приобрести на вырученные за них деньги дневное пропитание. Противоположность между действительностью и мечтами Людовика так сильно сокрушила его, что Маргарите оставалось только подлить немного масла в разгоревшийся огонь. И нетрудно было допытаться тайны. Узнав ее, она положила, что наконец настала минута ее мщения, и немало не дрогнула. Несколько обольстительных слов, немного слез и Маргарита восторжествовала. Она совершенно отуманила Людовика, представив его воображению целый каскад банковых билетов и немедленно ни, ни минуты тут же заставила Людовика просить у барона Вердье руки его дочери. Последний, конечно, согласился. В этом положении были дела, когда Маргарита, не помня себя от радости, поспешила насладиться своей победой, хотя эта поспешность могла ее скомпрометировать. Она тотчас же придумала заказать Беллашвейке мнимое преданное с условием, чтоб его непременно шила швия, известная под фамилией мадам Луи. И таким образом бедная Эмма имела случай вдоволь наплакаться. Но де Фонтаньо еще не видел своей будущей невесты. И хотя он писал уже об этом к матери, но не получил ответа. Вечером, в самый день объяснения его с Эммой, ему было назначено первое свидание с невестой. Поставленный в ложное положение, Людовик, с какой стороны не рассматривал, находил его безвыходным и потому, отбросив всякие сомнения, пошел напрямик. Ему очень хотелось посоветоваться с демонгла, но он не решался из боязни его сарказмов по утру в день назначенного свидания с невестой незначительное обстоятельство еще более принудило его решиться на брак по расчету этот день был приемный у маргариты и хотя людовику не было никакого дела до светских условий но по случаю предстоящего торжества было непростительно не породеть несколько о своей особе пользуясь отсутствием эммы он принялся тщательно осматривать свой костюм и заметил, что в нем достает очень многих принадлежностей, столь же необходимых для светского человека, как металлическая укупорка для бутылки шампанского. А между тем в его кармане не было ни одного Су. Потерять миллион из какой-нибудь пары перчаток Ему казалось безрассудным и непростительным, до того даже ужасным, что мысль эта совсем заглушила в нем угрызения совести, которые не переставали по временам тревожить его со дня его помолвки. И Людовик принялся отыскивать какую-нибудь безделушку, чтобы продажи ее несколько поправить свои стесненные обстоятельства в такой решительный день его жизни. Медальон с Луидором, первым подарком маркизы Скаман оставался единственной ценной вещью, пережившей конечное разорение молодых людей. Он снял медальон со стены, открыл его и задумался. Но сомнение недолго боролось с уверенностью сердца, которое так очерствело, что в нем не нашлось даже чувство деликатности, которое заставляет уважать воспоминания. Людовик совершенно позабыл, как прежде дорожил он этим талисманом, как веровал в него и как, наконец, чудотворно оправдалась эта вера. Он даже забыл, как дорого ценила эту вещицу Эмма и как берегла ее больше всего на свете. Теперь он видел пред собою один только кусок золота и больше ничего. Он смело чтоб не сказать дерзко, вынул из медальона монету и улыбнулся при мысли, что этот Луидор некогда сохранил его жизнь, а теперь, может быть, доставит ему богатство. Дочь барона Вердье, несмотря на свое ограниченное, приданное, принадлежала к тому разряду общества, который метко назван полусветом. Мать молодой девушки была мещанка в полном значении этого слова. Соединяя в себе притворство с приторной покорностью, поползновение к отличиям, с неумением отличить честный поступок от бесчестного, она с завистью смотрела на Маргариту. И последней надо было употребить все дипломатические проделки, чтобы склонить мать на первое свидание молодых людей в доме ее соперницы. Людовик нашел Маргариту, чрезвычайно смущенной, отсутствием барона Вердие, который был необходим в настоящую минуту, и, несмотря на это, не сдержал данного слова приехать к ней обедать, хотя обед был уже готов к шести часам. Третья часть гостей, толпившихся в ее салоне, вовсе не были ей известны, потому что мать невесты, воспользовавшись позволением барона, пригласила, кого ей вздумалось. Это взбесило Маргариту, она выходила из себя и с трудом скрывала свою досаду. Положение Людовика было еще хуже. Принятый довольно холодно матерью своей невесты, очутившийся в совершенно незнакомом обществе, он почувствовал себя лишним в этом кругу. Маргарита, рассверепевшая на прежнюю любовницу Вердье, совершенно забыла о Людовике и только случайно, натолкнувшись на него, взяла его за руку и ввела в кружок, в котором сидела дочь барона. Это была молодая девушка, лет двадцати, не очень хороша, не очень дурна. Словом, она обладала всем, что только нужно для богатой наследницы. В девственных чертах лица ее уже проглядывало влияние той атмосферы, которой она дышала. Через густой слой румян и белил на лице ее просвечивала бледность, вялость выражения. Глаза ее, несмотря на все старания придать им больше блеска, сохраняли заметные признаки сильного истощения. Когда Людовик де Фонтанье окинул взглядом окружавшее ее общество, он в одно мгновение заметил через головы сидевших дам насмешливое лицо де Мангла, саркастически улыбавшегося. Образ его напомнил молодому человеку все прошлое, и он поспешил выйти из кружка гостей, в котором введен был Маргаритой, и прямо направился к старому другу, стоявшему у самого входа в гостиную. Шевалье де Мангла, прислонясь к косяку двери, равнодушно смотрел на величественное спокойствие, царствовавшее в гостиной Маргариты Жили. Когда Людовик протянул ему руку, он непринужденно пожал ее, не выказав притом ни особенного удовольствия, ни особенного неудовольствия от встречи с ним. — Ой, черт! — заговорил старый шевалье, обращаясь к Людовику. — Говорят, будто во Франции нет дворянства, а между тем... Вот уже целый час, как я стою на этом месте и беспрестанно слышу, как лакей провозглашает имена титулованных посетителей, из которых каждый, как видно, имеет неотъемлемое право на баронскую корону. Жалею, что я не позаботился раньше о графском титуле, следующем мне по наследству, и все оставлял до женитьбы, желая разделить его с кем-нибудь». «Да, теперь я, право, стыжусь моего скромного звания перед такой чопорной аристократией». Молодой человек покраснел до ушей, но де Монгла притворился, что не замечает этого, и продолжал свой разговор в том же небрежном тоне. Он говорил без умолку о самых разнообразных предметах, о скачках, о политике, даже высказал удивление, что не видно маркизы Скаман в гостиной Маргариты, но о свадьбе Людовика Не произнес ни слова. С величайшим нетерпением слушал его Людовик, надеясь узнать его мнение о той, которая в эту минуту его более всего интересовала. Он не мог рассчитывать на одобрение своего старого друга, но все-таки не мог преодолеть желание заговорить о ней и оправдать ее в глазах Демонгла точно так же, как оправдывал в своих собственных. Не умея скрыть любопытство, он, наконец, вызвал своего приятеля на этот разговор. «А когда же вы поступите так же, как и я, старый друг?» — спросил Людовик, стараясь придать себе самый беззаботный вид. «Хэ!» — возразил старик. «Я постарше вас, и вам нечего удивляться, что я медленно подвигаюсь вперед. Молодой человек замолчал и, видимо, колебался несколько времени, потом нерешительно заговорил взволнованным голосом. «Как находите вы мое намерение жениться? Одобряете ли вы его?» Демонгла улыбнулся и ничего не отвечал. «К чему вы мне отказываете в добром совете и в то время, когда я нуждаюсь в нем более чем когда-нибудь, любезнейший де Фонтанье?" Если бы вы придавали моему мнению хотя малейшую цену, вы, наверное, посоветовались бы со мной немного раньше. Мне слишком мало остается жить, чтобы по-пустому расточать свои советы. При том же я взял за правило сеять только там, где можно вырастить плод. Довольны ли вы этим?» Скрытность и уклончивый ответ Демонгла не сбили с толку, но сильно озадачили Людовика. Очевидно, сила воли его еще колебалась. Ему нужна была точка опоры, и он искал ее в старом приятеле, дружеская рука которого могла поддержать его слабость и бесхарактерность. Желая придать себе в глазах демонголовид вид геройского самоотвержения, Людовик старался убедить его, что он женится на богатой невесте с единственной целью — спасти несчастную Эмму от нищеты. «И вы думаете, — прервал его старик, — что маркиза де примет какое-нибудь подаяние от мадемуазель Миллион? Вы изумляете меня. Я вовсе не предполагал маркизе таких правил». Но Людовик де Фонтаньо продолжал безостановочно говорить, как будто торопился высказать самый убедительный довод, оставленный им в резерве. «Да, наконец, любезный шевалье, — сказал он, — «Я делаю теперь то же самое, что вы еще так недавно замышляли». «Пожалуйста, без сравнений», — возразил старик. «Несколько раз уже я толковал вам, что демонгла составляет исключение из общего правила. Я не человек, а олицетворенный порог. И если б черту вздумалось сейчас предложить мне свою руку, я не задумался бы принять ее, и уверен» что все благоразумные люди признали бы мой поступок основательным. Но в двадцать лет, когда солдатское ружье еще служило для меня надеждой на лучшую будущность, когда жизнь старого воина была у меня в перспективе, в двадцать лет, милостивый государь, я не забыл бы своего долга ни за какой банкирский миллиард. При этих жестоких и суровых словах Людовик де Фонтанье опустил голову на грудь. — Поистине, — прибавил Демонгла, вы заставили меня забыть мой добровольный обед молчаний. Добрых двадцать минут, как вы висите на ниточке в ожидании ведра холодной воды на свою голову, как это делают в наших деревнях. Но если вы загрязнитесь, пеняйте тогда на одного себя. Я думал, мистер де Монгла, что дружба ваша, которую я имел честь пользоваться, давала мне право просить у вас совета. «Совета! Но разве я не давал их? Я отгадал вашу слабую сторону и предчувствовал, что если вы не установитесь твердо в жизни и утратите все свои прекрасные способности, то единственно по своей бесхарактерности вы не послушались моих советов, и предсказания мои сбылись». Вы не совладели со своими чувствами, сделались жалкой игрушкой своих страстей, и, подчиняясь им вполне, вы так же, как и я, не имеете настолько силы воли, чтобы отрешиться от них. Вы слепо верили заманчивым обещаниям своего восторженного воображения. Вы постоянно жили в мире фантазий, и теперь только вы ознакомитесь с практической жизнью благодаря своим ошибкам и потерям. Несмотря на мою порочную жизнь, я все-таки умел сохранить к себе уважение. Но при вашей бесхарактерности вы и этого не в состоянии поддержать. И что бы ни случилось, что бы вы ни предприняли, вам нет выхода из этой лужи, в которую вы так неосмотрительно окунулись. Вы возбуждаете к себе одно сожаление, похожее на участие к игроку, за которого не отвечают». «Шевалье!» «Не торопитесь осуждать меня!» — вскричал де Фонтаньо. В эту минуту доложили, что ужин готов. Маргарита знаком указала Людовику, чтоб он провел под руку в столовую дочь барона Вердье. Молодой человек, немного замешавшись, принял, однако, свою роль довольно спокойно. Но в этом мгновение он чувствует, что кто-то крепко хватает его за руку. Он обертывается и видит перед собой, «Сусанну Молле». Пользуясь отсутствием лакеев, суетившихся в столовой, она как-то проскользнула в самую гостиную между официантом, докладывавшим об ужине, и шевалье де Монгла, стоявшим у дверей гостиной. В платье, забрызганном грязью, с растрепанными волосами и дико блуждающими взорами, что-то тихо и бессвязно бормоча губами, кормилица явилась как привидение посреди блестящего и щегольского общества. «Где она? Что с нею?» — вскричала Сусана, неистово, тряся за руку Людовика де Фонтаньо. Молодой человек помертвел. Он понял, что дело шло об Эми и предугадывал страшную катастрофу. «Выгоните вон эту сумасшедшую!» Повелительно вскричала Маргарита, тотчас узнав этой загрязненной старухи, кормилицу маркизы дескоман. Но Сусанна Моле ничего не слыхала и никого не замечала, кроме Людовика де Фонтанье. Где дитя мое? продолжала кормилица. Эма умерла и умерла из-за тебя, а Ты между тем улыбаешься и веселишься на этом празднике у ног подлой женщины. Неужели в тебе нет ни капли теплой крови, бессовестный убийца? Неужели твоему развратному сердцу недоступны ни жалость, ни боязнь, ни бесчестие? Но за что я помогала тебе погубить мое собственное сокровище? И при этих словах Сусана неистово била себя по лицу и в грудь. «Боже мой! Если б я знала, где найти ее, то, может быть, поспела бы вовремя. Одно слово его, и она будет жить!» Но нет, она умерла, она утопилась. Когда я бежала по набережной и взглянула на реку, мне кто-то подсказал «она там!» Но ты, негодяй, не думай наслаждаться своим преступлением. Ты будешь там же, но только не вместе с Эмой. Нет, ты будешь в аду, и самый ад изумится твоему злодеянию. При последних словах Сусанна Моле выхватила из-за пояса небольшой нож и нанесла внезапный удар в грудь Людовика. Лезвие разодрало платье и слегка коснулось тела. Все присутствовавшие вскрикнули от ужаса. Дамы закрыли лицо руками. Сусанна Малле снова занесла нож, чтобы вторично поразить Людовика, но в эту минуту де Мангла вырвал из рук ее оружие. «Схватите! Схватите ее!» — закричала Маргарита в порыве неистового бешенства. «Не прикасайся никто к этой женщине!» — в свою очередь закричал Людовик де Фонтаньо, бросаясь между Сусанной и слугами, которые намеревались схватить бедную кормилицу. «Она имеет полное право говорить так! Она сказала истину!» «Да, я поступил очень подло с ее госпожой!» Утомленная этой сценой, Сусанна на моле упала на пол в изнеможении и осталась неподвижна и нема. Только все члены ее тела сводились судорогами и зубы скрежетали. — У вас теперь другие обязанности, а эту женщину оставьте на мое попечение, — сказал шевалье де Монгла. Людовик де Фонтаньо понял сделанный ему намек. — Прощайте! — вскричал он, обращаясь к старику, и выбежал из гостиной на лестницу. «Если вы сколько-нибудь сочувствуете сумасбродству нашего друга, не поздравляю вас!» — тихо сказала Маргарита Шевалье, когда по его приказанию слуги выносили Сусанну Моле из гостиной для того, чтобы положить ее в карету до мангла «Хм! Это сумасбродство уже принесло ему счастье!» «Что вы хотите этим сказать?» — спросила Маргарита Жили, «А то, что он избегнул неровной партии!» Я вас не понимаю. Он избегнул видеть неудовольствие, как исчезает миллион в ту самую минуту, как воображал его у себя в кармане. Почему так? Потому что один из друзей барона Вердья сообщил мне сейчас, что в шестом часу вечера бедного барона поразил апоплексический удар. Очень может быть, что он не оставил после себя завещания. Маргарита жили вскрикнула. Она заставила себя упасть в обморок, но де Мангла не дожидался окончания этой трагикомической сцены и поспешил к Сусанне Моле, откланившей самым утонченным образом хозяйки дома. Всю ночь напролет Людорик де Фонтанье проискал Эмму. Напрасные поиски его продолжались еще несколько месяцев. Он искал ее в Париже, в окрестностях его, но нигде не находил следы маркизы Дескоман, совершенно исчезли.